Потому-то он, между прочим, такой короткий, и это был именно тот, который вы видите здесь под заглавием «Вставьте шплинт А в гнездо Б». Впрочем, я немного смошенничал. Ну, зачем мне вам лгать? Мы трое беседовали до начала программы, и я интуитивно почувствовал, что меня могут попросить написать рассказ об этой программе. Поэтому на всякий случай я несколько минут перед ее началом провел в раздумье. Когда же они меня попросили такие рассказ уже более или менее сложился. Мне оставалось только продумать детали, записать и прочитать его. В конце концов, в моем распоряжении было всего 20 минут. Дэйв Вудбери...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 этот робот и находился сейчас в разгружающейся клете». Вудбори нервно задрожал, когда створки шлюза наконец сомкнулись за ней. Первым делом громыхнул Вудбори, «пусть он разберет и вновь соберет все приборы на кухне и настроит автомат для поджаривания бифштексов, чтобы они у нас выходили с кровью, а не подгорали». Они вошли в станцию и принялись осторожно обрабатывать клеть демолекуляризаторами, чтобы удостовериться, что не пропадает ни один атом их выполненного на заказ роботосборщика. Клеть раскрылась. Внутри лежали 500 ящиков с отдельными узлами и пачка машинописных листов со смазанным текстом. Мы читали рассказ Айзека Азимова «Вставьте шплинт А в гнездо Б».